Издательство 1С Publishing, Magic Dome Books и студия MDM Vision представляем Алексей Асадчук. Последняя жизнь. Книга 10. Излом глава 1. Я сидел в широком кресле перед камином, задумчиво наблюдая, как огонь лениво сживал только что подброшенное в него полено. За мутным стеклом окна тихо падал снег, мягкие хлопья оседали на землю, словно перья из распоротой подушки. Зимний Эрувель теперь казался молчаливым и спокойным, но это всего лишь затишье перед бурей, которая очень скоро накроет почти весь материк. Солнце просушит дороги, и в сторону Вестонии двинутся вражеские легионы. Мир стоит на пороге кровопролитной войны, в которой примут участие сразу несколько государств. Как бы мне ни хотелось, но, увы, я и мои близкие станем одним из эпицентров этого конфликта. Мысль о будущих потерях постоянно пульсировала в моей голове как слабый, но не прекращающийся зов. Я понимал, что без потерь не обходится ни одна война, и помешать этому не в моих силах. Но что действительно было в моей власти, так это сделать так, чтобы погибло как можно меньше тех, кто доверился мне. Проведя ладонью по изрядно заросшему подбородку, я тяжело вздохнул и огляделся. На каменных стенах в замысловатом танце подергивались тусклые тени. Этот дом в старом торговом квартале с легкой руки горожан, прозванный заговоренным, все еще служил мне убежищем. Ха! И не сказать, что они не правы. Помимо живущих тут первородных и истинных, без пригляда которых ничего в квартале не происходит, эта небольшая часть старой столицы теперь находилась под охраной моих призрачных стражей. Обитатели квартала настолько впечатлились взбучкой, устроенной темной в и норе, что ко мне даже пожаловала внушительная делегация и старейшин с вопросом, Есть ли возможность организовать что-то подобное здесь? Такая возможность у меня была. Так что теперь улицы квартала патрулировали сразу пять призрачных стражей. Три двуххвостых химеры, теневой медведь и здоровенная пещерная гадюка. Клыки и когти для ритуала у меня были, а другими ингредиентами поделилась Мадлен. Конечно, не бесплатно, но и не наглее. Ведьмы они такие, палец в рот не клади, руку по локоть откусит. А в случае с Мадлен, так и того хуже. И не важно, что теперь она служит мне. Это как с Дикой Пантерой, которая признала твою силу и подчинилась, но при этом постоянно испытывает тебя своим коготком на прочность. Периодически нужно щелкать ее по носу, напоминая, кто здесь Альфа. К слову, мать Ковина полностью оправдала все мои ожидания. Не считая двух крупных ведьмачьих семей, все эрувильские Ковины теперь под Мадлен. Думаю, такими темпами через полгода или даже раньше в столице в Вестонии появится первая верховная мать. Я поудобнее устроился в кресле и снова бросил взгляд на окно. Тишина. В доме тоже тихо. Непривычно тихо. Семейство Бризо давно покинуло эти стены. Обязательный траур, объявленный Карлом после смерти Филиппа, закончился. И теперь Бризо на расхват переезжают с гастролями из одного графского особняка в другой. Скажи кому-нибудь год назад, что неказистая бродячая трупа, перебивавшаяся редкими выступлениями в кварталах Черни, станет самой популярной в столице в Вестонии и законодателем нового, только-только зарождающегося сценического искусства, тебя приняли бы за сумасшедшего. Коллектив заметно разросся. Метро бризо по моему совету, нанял дополнительных актеров, акробатов, музыкантов, фокусников, а еще бригаду рукастых работяг, которая теперь обслуживает механизмы и готовит декорации. Мэтр и остальные много раз пытались уговорить меня присоединиться к трупе, но мне приходилось вновь и вновь разочаровывать их отказами. Наши пути окончательно разошлись, и, похоже, старшие члены семейства это, наконец, осознали. Даже Этьен, успевший ко мне привязаться, принял мое решение, а вот Бриджит мой отказ откровенно разозлил. Она даже как следует не попрощалась, когда труппа покидала торговый квартал. Перед отъездом, сидя на козлах фургона, она зло прокричала мне. «Ты зря отказался, Джек! Такая возможность выпадает лишь раз в жизни! Очень скоро твое имя было бы у всех на устах, но ты выбрал жизнь в безвестности! Ты разочаровал меня, Джек!» Подтвердив свою последнюю фразу красноречивым взглядом, Бриджит демонстративно задрала подбородок и гордо отвернулась от меня. Весь ее вид говорил окружающим, что этот глупец, то есть я, ее более не интересует. Я же продолжаю улыбаться и махать вслед удаляющемуся обозу из нескольких повозок, нагруженных здорово разросшимся скарбом комедиантов, крикнул Бриджит. «Жду не дождусь, когда ты допишешь свою новую пьесу. Надеюсь, пригласишь меня на премьеру». Девушка, не оборачиваясь, лишь небрежно повела плечами, давая понять, что я более недостоин ее внимания. Честно говоря, бывшие попутчики смотрели на меня с недоумением. Так обычно смотрят на чудака-везунчика, который отказывается от крупного выигрыша. Ведь иначе, как джекпотом, нынешний успех Бризо не назовешь. То, что я не присоединился к трупе, не значило, что я забыл о них. Во-первых, Люкас, как номинальный инвестор, имел право быть в курсе финансовых дел Бризо. А во-вторых, за семейством постоянно присматривали первородные и периодически докладывали мне обо всем. В общем, помня о таланте мэтра Бризо влипать во всякие неприятности, я старался держать руку на пульсе, чтобы вовремя оказать им помощь, если понадобится. Вздохнув, я перевел взгляд на тяжелый стол у стены. На выскобленной до блеска столешницы лежали свернутые листы, густо исписанные мелким почерком. Докладная в синешале, который мне доставила Вайра. Эфирель прибыла в столицу вчера утром. Разгоряченная путешествием и уставшая, но, судя по тому, как блестели ее глазища, и счастливая. Весь путь у нее занял почти полторы недели. Если бы летела по прямой, не останавливаясь в крупных городах, чтобы собрать последние новости и слухи, добралась бы быстрее. Но даже так Вайра все равно могла бы оказаться в Эрувиле на несколько дней раньше, просто она прилетела не одна. Дело в том, что за последние месяцы на север Бергонии начали активно прибывать первородные. Слухи об Ауринге, уничтожившем фанатиков, а также нескольких темных, расползались по материку, словно пожар по степи. Многие кланы первородных решили податься под мою защиту. Одним из них была маленькая семья Эфирель. Впечатлившись силой Вайры и других первородных, прошедших процедуру преображения, младшие члены общины воздушных Фейри желали приобщиться к древней Волжбе и напросились к Вайре в попутчице. В общем, в Эровиль, моя и Фирель, прибыла в компании еще трех воздушниц, которые, собственно, и замедлили ее. Вчера я провел для них обряд преображения, и теперь, считая родичей Вайры, а также членов других общины Ферель, в моем распоряжении два десятка воздушных Фейри. И судя по тому, как стремительно развиваются события, их число будет только расти. Сейчас они в начале пути, привыкают к своим новым возможностям, а также активно развивают природные дары. Я рад, что Вайра здесь. Она многого достигла за последнее время и с удовольствием делится опытом с теми, кто примкнул ко мне, как это уже делает Селина среди своих сородичей. Кстати, вопрос с почтой, наконец, решен даже лучше, чем планировалось изначально. Осталось обозначить направление, и Эфирель обеспечит мне связь, по сути, самую надежную и быструю в этом мире. Конечно, в будущем противостоянии с темными для потомков могущественных воздушных элементалей уготована другая, более значимая роль, чем доставка писем. Но не все из них смогут сражаться, как вайеры Кто-то продолжит заниматься корреспонденцией. Письма. Мои мысли снова вернулись к докладу. В начале своего послания Ганс Краус подытоживал главное. Все по-прежнему уверены, что его сиятельство пребывает в тени. Легенда работала без утечек, и это радовало. Бертран и другие добрались без особых проблем, уже осваиваются на новом месте и ждут моего возвращения из тени. Ганс отдельно упомянул, что за Бенедиктом, моим садовником, который по совместительству является шпионом ее светлости герцогини Луизы де Клермон, установлено наблюдение. И это уже принесло плоды. Старик, тоже решивший отправиться в дальнее путешествие на север Бергонии, несколько раз пытался найти способ доставить весточку в Эрувиль. У него пока ничего не вышло, но, если получится, первородные готовы перехватить послание. Скорее всего, старый Бенедикт отправился на край света не по собственному желанию, хотя, по его безучастному выражению лица, в последние дни пребывания в Лисии Норе и во время ночной погрузки на корабль ничего нельзя было сказать. Подобное внимание ко мне герцогини де Клермон интриговало. Самостоятельная ли она фигура или действует по приказу супруга? А может, самой королевы? Надо бы прояснить этот момент. Осталось каким-то образом нанести ей визит. Хотя, учитывая тот факт, что она, как самая приближенная фрейлина королевы Беатрис, сейчас находится без выездного дворца, навестить герцогиню будет довольно сложно. Ганс также отрапортовал об истреблении трех отрядов ряженых. На удивление, действия этих негодяев на бергонцев произвели прямо противоположное воздействие ожиданиям Буфремона. В Бергонии никто не поверил, что люди Марграфа де Валье способны на такие преступления. Трупы разбойников развешаны по деревьям вдоль имперского и королевского трактов. На шее каждого висит деревянная табличка с нарисованным рыжим лисьим хвостом. В травле ряженных участвовали не только мои отряды оборотней, но и местные охотники. Уродов загоняли и истребляли, как бешеных зверей. Так или иначе, план Бафремона был рассчитан не на жителей Бергонии, а в большей степени на вестонцев. Свою ложку дегтя в бочку меда ему все-таки удалось добавить. В Эрувилле до сих пор ходят противоречивые разговоры о происхождении этих летучих отрядов. Тут уж ничего не поделаешь. Даже развесив мертвых бандитов по всем деревьям в стране, черные рты все равно не закрыть. Люди в массе своей невежественны и глупы, а также завистливы и склочны. Сколько доказательств невиновности не предоставь, они будут говорить только о том, что им ближе и удобнее. Уверен, все миры устроены подобным образом. По крайней мере, мой родной мир мало чем отличается от этого. Но мне плевать на мнение каких-то оборванцев и недалеких личностей. Во всей этой ситуации важно то, что реакция моей стороны на действия моих врагов последовало незамедлительно. Это сигнал всем остальным «Бойтесь, возмездие настигнет каждого». Еще Ганс сообщал, что приток беженцев в Гандервиль и Марку постепенный иссяк. Все, кто смог добраться, добрались. Остальных разворачивали обратно новые бергонские землевладельцы. Они же присылали в Марку послов с требованиями больше не принимать беглых, на что Ганс дипломатично соглашался, но продолжал принимать бедолаг, сумевших прорваться на север, убегая от произвола новых хозяев. Все, в свою очередь, грозились завалить королевскую канцелярию жалобами на произвол Марграфа де Валье. Собственно, это все, чем они могли меня напугать. Воевать против меня никто из них не посмеет. А что касается жалоб королю, самым настырным можно показать свиток, который мне дал Карл перед походом. Там черным по белому сказано, что я, как Марграф, охраняющий север от теневых тварей, имею довольно широкие полномочия. Конкретно о крестьянах там ничего нет, но кто сказал, что они мне самому не нужны, дабы обеспечивать пограничное войско пропитанием? Короче, пусть себе скалятся и гавкают. На больше эти новые хозяева Бергонии не способны. Их максимум подослать забияк на безземельных дворян, чтобы мутить воду в Гондервиле. Но и это у них сработало не самым удачным образом. Мои страйкеры вызвали особо наглых провокаторов на дуэли, чем заметно проредили их ряды. Теперь в Гандревиле временное затишье. Кстати, там же были схвачены лазутчики от Алицы, прибывшие в город под видом купцов. Вынюхивали, как обстоят дела на севере Бергонии. Сейчас эти любознательные ребята сидят в темнице форта де Грис, дожидаясь моего возвращения. Золотой лев активизировался, прощупывает почву перед будущим наступлением. В том, что он и молодой король Адриан не забыли обо мне, я нисколько не сомневался. Даже если отбросить личные мотивы, перед нападением на Вестонию оставлять у себя в тылу меня и моих людей было бы глупостью с их стороны. Да, несмотря на все усилия Шарля де Роллена, который пытался собрать новый Бергонский легион, юко центра центр Бергонии вряд ли продержится долго. Не зная, о чем думал Карл, посылая туда этого бестолкового графа, который, кроме как грозно надувать щеки, ни на что более не способен. Все, что Шарль де Ролен успел сделать, написать в королевскую канцелярию множество жалоб на меня, выжить из командования новым легионом опытных офицеров, вроде того же Сэмюэля Кронера, и поставить на их места своих приближенных, которые, кроме вина, охоты и балов, ничем другим не интересовались». Подозреваю, фин с арестом Гастона Лафора тоже рук дело Шарля де Ролена. Как итог, новым, отлично подготовленным легионом Золотого Льва будет противостоять собранная с миру по нитке ополчение, состоящее из полуголодных крестьян и обозленных горожан. Кстати, Ганс сообщал, что Гастону Лафору удалось перейти границу, добраться до своих людей и увезти их на север Бергонии. Сейчас он находится у меня в Марке вместе со всей своей когортой. Именно он и принес вести о состоянии дел в новом Бергонском легионе. Капитан отчаянных прибыл не с пустыми руками. На южной границе его людям удалось перехватить астландских гонцов, пытавшихся перейти границу с Аталией. При них обнаружилась зашифрованная корреспонденция. Сейчас они, как и лазутчики золотого льва, сидят в темнице форта де Грис. Пленников, конечно, допросили. Как люди Лафора, так и мои. Знают те немного, но тут и дураку ясно, что в руках моих людей оказалась переписка Оттона второго и Золотого Льва. Еще перед тем, как покинуть южную границу, Гастон Лафор постарался сделать все, чтобы другие капитаны когорт Легиона Отчаянных узнали о низком поступке их командира, Бернара де Ланкре. Не знаю, как это повлияет на Легион Отчаянных, но то, что репутации их генерала пришел конец, это факт. Далее в докладе мой синишаль сообщал о том, что добыча бурой руды продолжается, как и охота на теневых тварей. Недалеко от крысобоя, на берегу реки, где мы нашли большие заросли, измененных приливами водорослей, строится большое поселение жители которого уже начали активно заниматься сбором и просушкой подводного урожая. Урсула Хук обещает упростить создание бумаги из этих водорослей. Кроме того, артефактор показала, как из плотных стебли растения можно создавать хорошую прочную ткань, а также веревки и канаты. Также Урсула через Ганса передала мне только одну фразу. Процесс запущен, на что я довольно улыбнулся. Теперь все зависит от того, сколько времени нам дадут наши враги. Чем дольше они будут медлить, тем неприятнее будет для них готовящийся сюрприз. Еще Урсула Хук сообщила, что отправила весточки своим коллегам с приглашениями. Но думается мне, что вряд ли нам ответят положительно. Во-первых, мало кто из уважаемых теневых магов захочет тащиться куда-то на край света в неизвестность. А во-вторых, в преддверии Новой мировой войны все эти мастера наверняка сейчас завалены работой. Так что формирование нашей гильдии пока откладывается. Вернее, будем работать с тем, что есть. К слову о гильдиях. Ганс говорит, что янтарные ведут себя корректно и честно выполняют условия нашего с ними соглашения. Скупают теневый товар по ранее обговоренным ценам и не суют в наши дела. Видать, противостояние в самой могущественной гильдии в Эстонии находится в горячей стадии, и моя поддержка им действительно важна. А вот сапфировые больше на севере Бергонии не появлялись. И в Эстонии их я тоже не видел. Либо у них уже состоялась встреча с Карлом, либо, что более вероятно, они нашли себе другого покровителя. Осталось понять, на кого из сильных мира всего пал их выбор. В любом случае, кто бы ни пообещал им протекцию, из цитадели нас уже не выкуришь. Со слов Ганса, барон де Бакри проделал отличную работу в укреплении как самой цитадели, так и замка. Также от вервольфов-разведчиков, патрулировавших земли вдоль Теневого Перевала, пришли отличные новости. В четырех днях пути от Крысолова обнаружился выход из тайного хода, которым пользовались сапфировы и при побеге из цитадели. Правда, им так и не удалось выбраться из подземелий. Останки их тел были обнаружены в каменных туннелях. Причем ни один из костяков не был целым. Видимо, беглецы нарвались на подземных хищников. Почему мой синешаль был уверен, что это останки тех самых сапфировых? Все просто. Твари не тронули тщательно упакованную поклажу беглецов, Когда Ганс внимательно ознакомился с содержимым сундуков и коробок, он пришел к выводу, что это были те самые вещи, скрупулезно упомянутые в журнале Сокровищницы Цитадели». Увы, но, скорее всего, неизвестный архивариус-кладовщик нашел свою погибель в подземельях вместе со своими братьями по гильдии. Жаль, он бы о многом мог поведать. Ганс утверждал, что «мне очень понравятся находки, особенно архив и библиотека Сапфировых. Все это добро было перевезено в лабораторию Урсулы Хук. Кроме того, на момент написания этого доклада, работы по разбору завалов, что были спровоцированы магами Сапфировых при побеге, уже начались. Скорее всего, к моему возвращению уже все будет готово. Это действительно отличные новости. Доставка свежих бойцов, оружия, стрел, метательных снарядов, а также провианты. Плюс запасной ход в случае отступления. Самый главный недостаток древней крепости Сапфировых устранен. Как раз вовремя. Помимо аталицев и осланцев, нами заинтересовалась еще одна сила. На востоке Бергонии были замечены небольшие отряды по 10-15 легких всадников в каждом. Похоже, Ольгер III, правитель Клорона, тоже вступил в игру. Если он направит свои легионы в нашу сторону, Сафировая цитадель первая примет на себя их удар. А ведь помимо простых бойцов, этому Ольгерду, похоже, подчиняются все изгнанные. Среди них есть как истинные, вроде вервольфов, так и первородные, выбравшие другую сторону в Древней войне. Я снова покачал головой. Мало мне было фанатиков и их хозяев, так еще и новый потенциальный противник нарисовался. И, судя по обрывочным сведениям, этот маг крови не слабее темных будет. Хотелось бы, конечно, сперва провести переговоры с этим королем ольгердом Может быть, все не так уж и плохо? Да, в прошлом его предки закусились древними аурингами, но на дворе новая эпоха. Лично я никакого отношения к врагам его предков не имею, особенно если вспомнить последнюю нашу встречу в изнанке. В любом случае, моя интуиция мне подсказывала, что встреча с этим загадочным магом крови уже не за горами. Правда, если он в союзе с Хри, тогда мирный план автоматически катится в бездну. Вспомнив о темных, поморщился. А ведь я так и не продвинулся в своих поисках и изысканиях. Ощущаю себя стоящим посреди минного поля. Любой неосторожный шаг вперед или в сторону может спровоцировать мощный взрыв. Есть у меня одна задумка. Только вот последствия ее реализации могут быть для меня катастрофическими. Но двигаться надо. Иначе так и останусь на этом минном поле с нерешительно поднятой ногой. Мой взгляд упал на еще один свиток, доставленный эфирей. Пергамент, несмотря на проделанный путь, выглядел добротным и чистеньким, будто его только что доставили из мануфактуры. На алой ленте толстая печать с королевским гербом. Собственно, появление этого свитка в моей марке две недели назад и стало поводом прилета Вайры. Послание с такой печатью Моси Нишаль проигнорировать не решился. В нем говорилось о том, что его величество, король в Эстонии Карл Третий, повелевает марграфу Максимилиану де Валье как можно скорее прибыть в столицу. Рано или поздно это должно было произойти. Карл собирает войска, и меня он не мог оставить без внимания. Тихо приоткрывающаяся створка входной двери отвлекла меня от мыслей. В проеме показалась головка Селины. Ее глаза вопросительно уставились на меня. «Ну как?» — спросил я у нее. «Мои сестры готовы?» — ответила она. «Тогда начнем», — произнес я и легко поднялся из кресла. Пора ступить на минное поле. Глава вторая. Тебе не кажется, что надо придумать что-то другое?» Произнесла хмурая Ниссе, с сожалением наблюдая за приготовлениями. «Так никаких Крудов не напасешься, еще несколько таких экспериментов, и мы точно по миру пойдем. Слово «эксперименты» она выделила особо, явно передразнивая мою интонацию. Я уже сидел в позе лотоса на полу в центре небольшого подвального помещения, каменные стены которого были испещрены ведьмачьими рунами, а несколько льюнари под руководством Селины расставляли вокруг меня самые крупные Круды из моих запасов. Все эти кристаллы были гибридами, добытыми мной в подземелье Теневого Перевала. Бурые золотистыми прожилками, они были заполнены под завязку энергии Как раз то, что мне сейчас нужно. И да, Итта права, мои запасы подходят к концу. Этих крудов хватит еще максимум на один эксперимент. Сняв перевесь с золотыми кристаллами, я передал ее несе Покосившись на опустевший кармашек, Итта раздраженно буркнула. А ведь я предупреждала. Этому старому сморчку нет веры. Сегодня она не в духе. Впрочем, Итта всегда такая, когда дело касается огромных расходов. За последние месяцы, экспериментируя, я сжег большое количество ценных ресурсов. Для прижимистой Ниссе это как ножом по сердцу. Не я выбираю носителя. Пожал плечами я. Нашли бы другого. Уже тише произнесла первородная. Сказала она это уже скорее из вредности, чтобы последнее слово осталось за ней. Хотя Ита прекрасно понимает, золотые паразиты сами решают, кого одарить древней силой. Будь все иначе, я бы уже раздал их моим самым сильным бойцам. Так что если я испытал разочарование из-за утери ценного ресурса, то это произошло задолго до приезда в Эрувиль. Поэтому действия барсука, когда он просто забрал крут и потребовал у меня покинуть территорию его клана, меня не особо тронули. Скажу больше, старый характерник меня совершенно не удивил. К слову, в момент передачи, на удивление, я испытал облегчение. Словно сбросил с себя неподъемный груз. Проанализировав произошедшее, я пришел к неприятному выводу. Складывалось впечатление, будто золотой паразит, поселившийся в Круде, исподволь давил на мою психику, чтобы я поскорее передал его носителю, которого он избрал. Вот ведь гаденыш. Эти ощущения были мимолетными, но зарубку в голове я сделал и теперь внимательно отслеживал поведение второго Круда, который зашевелился в тот день во дворце. «Похоже, богам плевать на то, что у нас здесь происходит», не выпуская из рук мою перевесь с Крудами, произнесла Ита. Сперва этот старый упрямец, теперь неопытная девчонка. Не такими я себе представляла могущественных аурингов, что спасут этот мир. Здесь я с ней не могу не согласиться. Выбор второго золотого круда меня, откровенно говоря, обескуражил. В том, что он пал на Верену, сомнений быть не могло. В тот день я ясно ощутил желание золотого паразита. Он, как и я, почувствовал воздействие магии принцессы. Она напоследок попыталась просканировать меня своим даром, и один из кристаллов ожил. Опять наши пути пересекаются, в пору поверить в это пресловутое предопределение, о котором так любят здесь повторять. Вспомнив о верене, я слегка поморщился, будто прочитав мои мысли и тот цокнула языком. Нет, девчонка в одиночку не справится с древней силой. На старого барсука плевать, а вот к Верене я успела привязаться. Если бы она не выбрала путь рода, при правильном воспитании из нее могла бы получиться сильная ведьма, и дар у нее полезный, редкий. Нисе тяжело вздохнула и, мельком взглянув на меня, добавила. «Жаль девочку. Одна она совсем осталась. Без нашего пригляда пропадет. Дрянные людишки сейчас вокруг нее крутятся. В следующий раз тебя рядом может не оказаться». «Ты сама только что сказала. Она сделала свой выбор», — ответил я, делая вид, что не замечая манипуляций хитрой первородной. «Кроме того, рядом с ней есть и преданные ей люди. Их семьи служили королевской династии веками». «Дык это ж когда было-то?» Тут же взвелась Несе. «Сравнил соленое с мягким. Там сейчас вокруг нее одни хищники да падальщики вьются». Им плевать на старые клятвы и присяги. Они только о своей мошне и шкуре пекутся. Носителя древней силы не так уж просто убить. Если эта сила ее раньше не угробит, — тут же возразила Ниссе. И ты действительно за последнее время сильно привязалась к верению. И дело даже не в крови, текущей в жилах принцессы. У Ниссе на людей особое чутье. Да и ты тоже хорош, — продолжила капать на мозги Ниссе. Не нравится мне твоя задумка. Ой, как не нравится. Много времени потрачено впустую, — ответил я. А ответы на главные вопросы так и не получены. «Надо продолжать искать», — тут же возразила Итта. «Неужто обязательно идти на такой риск? А о расходах я вообще молчу. Это ж надо столько энергии слить в никуда». «Нет времени на поиски», — отрезал я. «Иначе этим причитанием не будет конца и края. Ответы нужны уже сейчас». «Ответы, ответы», — пробурчала Ниссе, передразнивая меня. «После того, как ты прикончил старшего Хримтурса, оставшиеся здесь темные наверняка, как трусливые крысы, забились в самые дальние норы там у себя на севере». «Возможно, так оно и есть», — согласился я. «Но этого мало. Пока хотя бы один темный жив, он сделает все, чтобы вернуть своего повелителя. И пока мы медлим, они копят силы». И ты усмехнулась. «Судя по тому, как драпала темная тварь из лисей норы, те двое тебе не противники». Ниссе немного подобралась и обвела взглядом заканчивающих приготовление Льюнари. «Макс, может, ну его этот ритуал? Раз уж надумал рисковать, тогда отправляйся на север, поохоться на темных, если уж выбирать из двух зол». «Ты забыла, что кроме двоих темных на севере, поиски которых могут затянуться на месяцы, а то и дольше, неизвестно, сколько хримтрусов осталось там, в тени? Вряд ли в храме погибли все последователи Хлада Жуткого». Мы прошли по их следам до реки, их явно кто-то доставил по воде. Может быть, прямо сейчас, в эту минуту, пока мы с тобой теряем время на бессмысленный разговор, хримтурсы там, в тени, присосались к очередному месту силы. А еще я хочу тебе напомнить, если вдруг забыло, у нас война на носу. Нет у меня такой роскоши, устраивать увлекательные прогулки по Нортланду. Пора возвращаться в Марку и готовиться к нападению от алицев. Вот раздам кое-кому долги и отправимся в путь. Давно пора. Резко переключилась Ниссэ на новую тему. «Таких родичей и врагу не пожелаешь». Или решил начать с головы. Думаю, после того, как он отравил наследного принца, жить ему осталось недолго. «Вряд ли на Бофремона повесят всю вину за случившееся», — покачал головой я. «Максимум отделается ссылкой и опалой, да и то временной. Он брат королевы и родной дядя принцев. А еще он герцог, у которого по-прежнему много сторонников и вассалов. Бофремон все еще способен собрать небольшую армию, а у Карла сейчас каждый боец на счету». И что касается отравления, как бы я ни относился к Бофремону, но даже я не верю в то, что он хотел отравить Филиппа. Скажу больше, он больше всех потерял со смертью племянника, в которого так много вложил и которому заменил отца. Филипп был главным козырем Бофремона. Посадив на престол племянника, герцог получил бы огромную власть в Эстонии. Его просто подставили. Сейчас Карл помаринует немного своего Шурина под домашним арестом, а потом сделает ему предложение, от которого тот не сможет отказаться. Думаю, что до всех уже давно дошло. Нибов Ремонт был главной целью отравителей. Фигуру Филиппа просто убрали с доски. Чтобы расчистить место другому принцу? Возможно. Пожал плечами я. Осталось понять, кому из них. Думаешь, девчонка Острозубова освобождает место для своего женишка? Астрид способна на многое ради достижения своей цели, произнес я. В этом я уже успел убедиться во время великого испытания. Да и люди из окружения принца Генриха вполне могли такое сотворить. При дворе сейчас в моде синий. Даже Даганди после траура переоделись в цвета принца Генриха. Ха, не удивлюсь, если скоро объявят о помолвке Бланке Даганди с другим сыном Карла. «Жалкие людишки!» — презрительно фыркнула нисе «Всего лишь политика!» — пожал плечами я. «Высшие аристократы делают все, чтобы усилить свои позиции, и я не исключение». «Вон, даже моя тетушка нашла мне несколько невест на выбор. Ты ведь сама мне об этом рассказывала». Итта хотела еще что-то сказать, но ее опередила Селина. «У нас все готово», — произнесла она и указала взглядом на рассевшихся полукругом Льюнари. Каждая сидела напротив круда гибрида. Нисе пробурчала себе под нос, что-то неразборчивое, но отступила к стене. Я прикрыл глаза и через несколько секунд с улыбкой негромко произнес. «Итта, перестань сопеть, мешаешь сосредоточиться». На что из темноты безапелляционно прилетело. «Ничего, потерпишь». Я, не открывая глаз, усмехнулся и сказал уже Селине, «Дайте мне несколько минут». И уже не дожидаясь ответа, сосредоточился на своем источнике и энергоструктуре. Первым делом я зачерпнул небольшой сгусток золотой маны и запустил его по энергоканалам. Пока система прогревалась, я осмотрел каркас ядра. За последнее время каких-то кардинальных изменений с ним не произошло, равно как и со всей энергоструктурой. Источник, моноканалы и моноузлы находились в прекрасном состоянии, но, увы, их преобразование застопорилось. Я достиг максимума на этом этапе развития. Дальнейшая трансформация возможна только с увеличением объема источника. Как назло, жемчуг достать даже в столице не получилось. Собственно, с остальными видами крудов была примерно такая же ситуация. Война на носу. Торговля ценными ресурсами и магическими зельями практически умерла. Духи, чернила, алые лечебные зелья, если и появлялись в продаже, то цены на них ломили космические. Полагаю, дефицит теневого сырья – одна из причин вызова меня в столицу. Карл не сомневается в том, что я разграбил сокровищницу Сафировых. Кроме того, вряд ли он думает, что мои походы в тень были неудачными. В общем, король с нетерпением ждет меня, чтобы наложить свою царственную лапу на мою добычу. Закончив с осмотром каркаса ядра, я приступил к проверке всех энергоузлов. Все последние месяцы, помимо основного эксперимента, я устраивал своему организму регулярное испытания на излом, доводил себя до предела чтобы заранее увидеть, где проходит граница его прочности и на что я могу рассчитывать в бою. И как показали испытания, рассчитывать я могу на многое, но, увы, для схваток с такой сущностью, как тот же Кхалдрекар, придется держать организм на пределе сил. Против двоих таких монстров я просто физически не потяну. Моя энергосистема сгорит от перенапряжения. В общем, испытания показали мои лимиты. На данный момент запасов моей собственной маны хватает примерно на дюжину плетений средних размеров. Далее подключается заемная энергия из крудов. Большая часть идет на плетение, а малая постепенно перерабатывается в золотую ману. Таким образом, самая главная нагрузка ложится на энергоканалы. В подземном храме, вытягивая из гигантского круда ману, я, можно сказать, прошел по краю. Маленький шажок в сторону, и каналом пришел бы конец, как, собственно, и этой физической оболочки. Сложности в тот день добавляла бурая мана. Да, она одна из самых концентрированных, но также она самая упрямая и неподатливая. Именно поэтому она — лучший материал для артефакторики. Мне приходилось трансформировать ее в золото на ходу, постепенно пережигая свои моноканалы. Помимо золотой, идеальная мана для сражений — это, конечно же, лиловая. Я могу формировать из нее атакующие и защитные плетения напрямую. Ну а если понадобится быстрая трансформация, этот процесс протекает мягко и с меньшей нагрузкой на моноканалы. Благодаря этим свойствам моя энергосистема может выдержать формирование еще дюжины средних атакующих и защитных плетений. Итого, вместе с моим собственным запасом, если сильно напрячься, почти три десятка заклинаний. Больше уже работа на излом, чревата фатальными разрывами энергоканалов и энергоузлов, а также разрушением каркаса источника. Ала изумрудная и янтарная мана перерабатывались с моим источником быстрее, чем бурая, но в процессе модификации были большие потери в энергии, примерно 20%. А изумрудная, так и еще больше. Она самая, скажем так, легковесная из всех. Начинаем. Сухо бросил я и потянулся к источнику. Надеюсь, в этот раз получится. Моя аура расширилась, поглотив сразу все круды. Сформировав плетение щита, я начал постепенно вливать в него ману и своего источника. Зафиксировав поток, потянулся к ближайшему гибриду. Камень, как всегда, откликнулся нехотя. Привычно продавив его сопротивление, я зачерпнул из него небольшой сгусток энергии и вплел его в структуру своей ауры. Гибрид, в отличие от обычного бурого круда, благодаря золотым прожилкам, реагировал на мои манипуляции с большей готовностью. Удостоверившись в том, что поступление маны стабильно, я подобным способом начал подсоединять к своей ауре остальные кристаллы. Так как это уже был, кажется, 20-й по счету эксперимент, мои действия были доведены до автоматизма. Первые опыты без проблем не прошли. Изначально я вытягивал ману из крудов с помощью магических отростков, но такой способ хорош только в том случае, когда необходимо опустошить крут или другой источник быстро и за короткий срок. Магический отросток не способен выдерживать напряжение потока долгое время. Первый такой опыт закончился непроизвольно высвобождением энергии. Благо, мы были готовы к подобному развитию событий. Льюнари довольно проворно перенаправили этот всплеск в руны поглощения и рассеивания, которые были нанесены мной и Ивон. Когда я обратился за помощью к Мадлен, ведьма порекомендовала мне свою любимицу, сказав, что лучше и вон, в ковине с рунами никто не управляется. Насытившись маной и стабилизировав тем самым каналы, аура начала постепенно отдавать энергию в источник. Тот начал спешно перерабатывать ее в золотую энергию, которая на выходе поступала в щит. Я распределял ее медленно, чтобы не перегрузить кромку. Конечно, в бою все происходит не так сложно и в несколько раз быстрее, но я сейчас не в бою, у меня другая задача. Плетение постепенно уплотнялось. Сперва янтарная дымка, затем матовый ореол, а после — плотная ажурная полусфера, пронизанная решеткой из толстых жгутов. С каждой секундой купол светлел, утяжелялся и становился плотнее. Люнари не вмешивались. Сидели полукругом, ладони опущены на вырезанные в плитах рунные письмена, готовые в любой момент к неконтролируемому всплеску. Селина тем временем привычно помогала мне с концентрацией. Ее, в свою очередь, страховали две другие лунные фейри. Все пока шло как обычно, все по ранее разработанной технологии. «Пора усложнить задачу. Я постепенно начал ускорять поглощение мана из других гибридов. Энергетический пульс участился. Напор возрастал. Мои энергоканалы уплотнились и начали светиться ярче. По телу прошла знакомая волна тепла, предвестник жара, который очень скоро охватит каждую клеточку моего организма. По вискам потекли первые капельки пота. Мана из девяти крудов уже в энергосистеме. Щит потяжелел и начал разрастаться». Хороший знак, сегодня впервые мы зашли так далеко. Обычно на восьмом или девятом гибриде эксперимент прерывался. Я почувствовал мягкое ментальное прикосновение селины и прошептал сквозь зубы. Продолжаем. Двенадцатый кристалл пошел ту же. Золотисто бурый поток ворвался, как раскаленный песок, на ходу прожигая стенки каналов. Пришлось подхватить его встречным импульсом собственной энергии. Щит дрогнул, внутри прокатился глухой удар, но каркас выдержал. По внешней границе пробежала рябь. В нос ударил запах раскаленной пыли и камня. Я облизнул пересохшие губы. На пульсирующую боль в висках не обращал внимания. Пятнадцатый гибрид. Каналы завыли. Мышцы свело огненной судорогой. Перед глазами тонкая красная сетка. На губах знакомый привкус крови. Еще немного, и каркас источника войдет в зону хрупкости. Сквозь вату в ушах слышался далекий голос. «Кажется, это Итта пытается докричаться до меня». Ощутил волнение Селины панические нотки. «Мы впервые зашли так далеко, и сдаваться я не намерен». «До предела!» — мысленно приказал я, скорее самому себе, чем остальным. Я с трудом втянул грудью раскаленный воздух. Семнадцатый крут дался ценой мгновенной боли. Будто кто-то вставил в позвоночник раскаленный штырь и провернул. Плетение вспыхнуло изнутри белым, опасно завибрировав. Вся энергосистема раскалилась до предела. Щит, доведенный до максимума, засиял сплошной монолитной полусферой. Снаружи он выглядел как гигантский темный янтарь, внутри которого билась золотая гроза. В тот миг я увидел, скорее даже почувствовал, как тонкая трещина побежала от вершины купола, расползаясь паучьими линиями. Руны на стенах загорелись золотом, принимая и обрабатывая вырвавшуюся энергию. Вот оно. Я его, наконец, почувствовал. Провал в густую липкую темноту. Сознание вспыхнуло мгновенно. Вокруг непроглядная тьма. да весело произнес знакомый голос из ниоткуда. «Это то, что я думаю?» «Если это так, то я впервые наблюдаю такой варварский способ перехода в изнанку». Помня, как работал мой мозг в этом месте, я попытался максимально сконцентрироваться и спокойно ответил. «В изнанку?» «Нет!» Я попал именно туда, куда хотел. Глава 3. Ответом мне был веселый смех. Без агрессии и враждебности. Мне даже послышались нотки одобрения. Мой таинственный собеседник явно искренне развлекается. Мы с Селиной, конечно, на 100% не были уверены, чем именно закончится мой эксперимент. Но решили подготовиться по максимуму. В этот раз в моей голове было больше ясности. Памятуя предыдущие переносы в это странное место и реакцию моего мозга на него, я тренировался. Сотни часов совместных медитаций с Льюнари не прошли даром. Моя концентрация находилась на приемлемом уровне. Правда, я ощущал, как с каждым мгновением сопротивляться гипнотическому туману становилось все сложнее и сложнее. Время утекало, словно вода сквозь пальцы. — Вижу, мне по-прежнему удается забавлять тебя, — произнес я. — О, да, — весело ответил он. — Продолжай в том же духе. Кстати, мне тут стало любопытно. Уже давно, наблюдая за чередой твоих жизней, пришел к выводу, что это, последнее, заметно отличается от предыдущих. Эм, вернее, не так. Ты отличаешься. В этот раз ты изменился. Ты другой. Понимаешь, о чем я? Даже близко нет, — ответил я. В каждой прожитой тобой жизни ты всегда оставался одиночкой. Разумеется, иногда ты был мужем, иногда отцом, иногда братом, но твой круг неизменно был узок. В среднем от трех до пяти особей. Признаюсь, мало приятного слушать о себе и своих прошлых жизнях, как о какой-то статистической отчетности. Особенно резанула слух вот это особи Ни людей, ни близких, даже ни контактов, а именно «особей». Прямо как в отчете по наблюдению за некой популяцией. Безликая выборка из трех-пяти экземпляров. Неприятно, но вполне ожидаемо от такого могущественного существа. Тем временем мой таинственный собеседник продолжал развивать свою мысль. «В этот раз ты явно изменил свои сути. Твое ближайшее окружение выросло в несколько раз и продолжает расти. Вот мне и стало интересно, что с тобой произошло. Объяснишь?» «Так получилось. Я бы пожал плечами, если бы они у меня здесь были». «Ну-ну». Он хохотнул и задал следующий вопрос. «Неужели ни разу не было желания послать все в бездну?» «О!» — усмехнулся я. «Много раз. И почему же ты так до сих пор не поступил?» Судя по интонации, его интерес был искренним. «Мой ответ, скорее всего, разочарует тебя». Попытался закрыть тему я. «У меня катастрофически мало времени. Я не должен тратить его на пустые разговоры. Но в этом месте другие правила. У меня здесь нет власти. Только благодаря многочасовым ментальным тренировкам я все еще сопротивляюсь давлению. В любом случае, я хочу его услышать». Хозяин этого места был настойчив. «Все до банальности просто», — пришлось ответить мне. «Я не могу бросить на произвол судьбы тех, кто доверился мне». «Ты прав», — усмехнулся голос. «Звучит банально, но в то же самое время необычно. Лис-одиночкой обзавелся стаей. Это что-то новенькое». «Я все еще оправдываю твои ожидания?» — спокойно спросил я. «Пока да», — усмехнулся голос из тьмы, легко распознав иронию в моих словах. «Кстати, какова истинная причина моего переноса в этот мир?» — спросил я. «Зачем это все?» «Да-да, я помню, ты сейчас скажешь ради развлечения, но ты не находишь, что это как-то...» Договорить я не успел. Ответом мне снова был смех, только более громкий и еще более веселый. «А если именно поэтому?» Отсмеявшись, спросил меня голос из тьмы. «Что, если мне действительно скучно? Или ты думаешь, что причина в другом? О, мне даже интересно, каким выводом ты пришел. Расскажи мне поскорей. Повесели меня снова». Но я молчал. «Погоди». С насмешкой в голосе произнес он. «Мы продолжаем скатываться в банальщину? Ты ведь не подумал о всякой ерунде вроде игр высших сил, избранного и спасения мира? Если это так, то ты изменился больше, чем я мог предполагать». «Не торопись с выводами», — хмыкнул я. «Хотя не скрою, пока лежал парализованным в той конуре, куда ты меня забросил, эти варианты я тоже перебирал. Но довольно быстро их отмел. Пусть ты и мастер пудрить мозги, но кое-что о тебе я сразу уяснил». «И что же?» — довольным голосом спросил мой таинственный собеседник. «Такому существу, как ты, скорее всего, плевать на то, что будет с каким-то миром. Да и со мной тоже. В точку!» — легко согласился он. «Но ты видишь, что я пытаюсь предотвратить катастрофу и даже несколько раз помог мне. Сперва ты показал одну из моих прежних жизней, и я подумал, что это будет последнее вмешательство с твоей стороны. Но я ошибся. Ты дважды перенес меня в изнанку. Да еще так ловко, что оба раза мне удалось пообщаться с духами древних аурингов. Только не говори, что это был не ты». Отнякиваться мой тайный покровитель не стал. «Я же говорил тебе много раз, что я заинтересован в том, чтобы ты продолжал меня развлекать». «Шоу должно продолжаться», — хмыкнул я. «Именно!» Пока говорили, я чувствовал, что мысли постепенно начинают путаться. Стало сложнее подбирать слова и следить за нитью разговора. Я хотел было задать следующий вопрос, но меня опередили. «Не напрягайся!» Все так же насмешливо продолжил говорить голос из тьмы. Я понимаю, зачем ты здесь. Чутье у тебя звериное. Уже унюхал надвигающуюся бурю. Пытаешься попасть в изнанку и получить ответы. Ищешь способы, как бы предотвратить катастрофу. Но боишься больше не за себя, а за свое окружение. Понимаешь, что с той силой, что ты уже накопил и продолжишь копить, тебе удастся выкрутиться. Но они не смогут. Я тебе больше скажу, они — лишний балласт, что тянет тебя на дно. Вот тебе мой совет. Прекращай возиться со слабаками. Сам погибнешь, и их не спасешь. «Зато какой зрелищной будет моя кончина!» — смог выдавить из себя я. В ответ я услышал короткий смешок. «Ладно». Голос моего собеседника доносился, словно бы сквозь вату. «В этот раз тебе снова удалось меня позабавить. Так и быть. Дам тебе еще одну подсказку». Переход был молниеносным. Тьма рассеялась в одно мгновение, и ощущение тяжести исчезло. Я распахнул глаза, и первым, что увидел, был огонь. Не камин из моей комнаты, а большой костер, обложенный по кругу крупными булыжниками. В нос ударили запахи дыма, шерсти, кожи и пота, а еще влажного леса, земли и гниющих водорослей. Похоже, где-то рядом море или океан. Уши уловили звуки ночной чащи. Многоголосый рык, всхлипывания и визги, лес жил своей обычной беспощадной жизнью. Ночные хищники вышли на охоту. Судя по звукам, лес буквально кишел разнообразными тварями. Рой искоры из открытого пламени, огибая каменный козырек огромной пещеры, взлетал высоко, пытаясь дотянуться до далекого звездного неба. Похоже, меня снова забросили в одну из прежних моих жизней. Только в отличие от той, где я был юным лесолюдом, мои возможности познания были еще больше урезаны. Если в прошлый раз мне в одно мгновение были доступны знания о жизни мальчишки, то здесь я всего лишь безмолвный наблюдатель. Здешний я сидел в позе лотоса на голой земле со слегка опущенной головой. За счет этого я мог разглядеть часть своего тела, а также видеть происходящее перед собой. Мои ноги, вполне себе человеческие, были голыми, покрытыми пылью. К слову, из одежды на мне была всего лишь набедренная повязка из жесткой темной шкуры. Скромный гардероб, а также каменные топоры, короткое копье с обсидиановым наконечником, лежащим у моих ног, явно намекали, что меня отбросило во времени куда-то в доисторические дали. Несколько мгновений я изучал тело, в котором очнулся. Оно было сильным и мускулистым, но довольно тяжелым. Кстати, оказалось, что здесь я тоже был одаренным. Правда, магический источник у этого меня был каким-то странным. Если бы мне предложили охарактеризовать его одним словом, то самым подходящим было бы «недоразвитый». Причем его объем был довольно внушительных размеров. Все указывало на то, что он развивался бессистемно, кое-как. Если древние ауринги называли меня дикарем, то могу себе представить, что бы они сказали, увидев этот источник и эту энергосистему. Это же каким надо быть болваном, чтобы запустить так свое развитие? Для наведения порядка во всем этом бардаке мне с моими знаниями понадобилось бы около трех лет, не меньше. И процесс этот, мягко говоря, не был бы приятным. Пришлось бы заново перестраивать всю энергосистему. А в некоторых местах, в прямом смысле слова, разрывать энергоканалы. Смотреть на этот ужас мне больше не хотелось, и я оглядел пространство перед собой. Судя по характерным выдающимся вперед каменным стенам и широкому продолговатому козырьку, я нахожусь на пороге гигантской пещеры. Передо мной гудел большой костер, вокруг которого сидели люди. В первых рядах, подобно мне, в позе лотоса расположились мужчины и женщины. За их спинами, на небольшом отдалении, маячили лица молодняка и стариков. Судя по всему, за моей спиной происходит примерно то же самое. Крупные головы, слегка выступающие надбровные дуги, немного приплюснутые лица, тяжелые угловатые челюсти. Мне сразу же вспомнились изображения первобытных людей, которые я видел в информационной сети еще в той предыдущей жизни. историческую картинку дополняли одеяния из шкуры кожи, а также оружие с каменными и костяными наконечниками. Собравшиеся у костра, слегка покачиваясь из стороны в сторону, что-то негромко напевали. Многоголосый гул эхом отражался от сводов пещеры, напоминая зов какого-то древнего существа, затаившегося в недрах скалы. Мой проводник решил приподнять голову и обвести собравшихся взглядом. Это позволило мне лучше осмотреться. На груди и плечах мужчин и женщин я увидел головы зверей и птиц, небрежно нарисованные красками разных цветов. Там были медведи, барсуки, совы, змеи. Лисы тоже были. Двое из них сидели справа и слева от меня. Жилистый рослый мужчина с длинным косым шрамом через все лицо и тощая девушка, которая сейчас нервно перебирала пальцами ожерелье из морских ракушек. Я не видел знака на своем плече, но в том, что там нарисована лисья морда, даже не сомневался. Видимо, нервозность девушки передалась и моему проводнику. Правая ладонь сжала что-то твердое. Он опустил голову и увидел каменную фигурку. Довольно грубая работа, но я легко распознал в ней лиса. В следующее мгновение я ощутил движение маны по энергосистеме, и фигурка обволокла полупрозрачная золотистая дымка. Кусок камня тут же ответил. В глазах ямках тускло засветились крохотные золотистые искорки. Миг, и я почувствовал, как губы проводника слегка растянулись в улыбке. Сказать, что я был обескуражен, значит ничего не сказать. У этого первобытного болвана, превратившего свою энергосистему в какой-то клубок запутанных линий, с легкостью получилось то, что у такого великолепного и виртуозного меня, при всех стараниях, ни разу не вышло. В том, что этот примитивный каменный лис, аналог моей фигурки, я даже не сомневался. Осталось понять, что же я делал не так. Мой проводник снова поднял голову и ободряюще кивнул девушке с ожерельем. Та нервно улыбнулась и, заметив фигурку в его руках, раскрыла ладонь своей левой руки. Мгновение, и ее кисть обвела полупрозрачная золотистая лента, а каменная лисица в ее ладони блеснула крохотными глазками. Да вы издеваетесь. Мой дар видящего здесь не действовал, но я не сильно ошибусь, если предположу, что состояние энергосистемы этой девчонки ничем не лучше энергосистемы моего проводника. В чем их секрет? Где расположена та секретная кнопка, на которую я должен нажать, чтобы моя фигурка лиса тоже ожила? Ответов я пока не видел. Вернее, не так. Все выглядело незамысловато и очевидно. Они просто тянули своими аурами к фигуркам, и те им сразу же отвечали. А ведь я делал так же и не один десяток раз. Но тщетно. Ну уже, мне нужно больше подсказок. Неожиданно пение смолкло, и тишину, опустившуюся на каменную площадку, нарушали лишь ночные звуки леса. Спустя несколько мгновений я уловил за своей спиной звуки легких шагов. Мой проводник слегка втянул носом воздух, и его сердце забилось чаще любопытно. Что это с ним?» «Ага, все понятно. На открытое пространство перед костром выступила девушка. На ее плечах была длинная накидка, сшитая из кусков шкур разных животных. Она стояла ко мне спиной, поэтому я смог разглядеть только ее коротко стриженный затылок и каким-то образом прикрепленные к ушам короткие кисточки, очень похожие на рысьи. В правой руке девушка держала посох, основание которого было испещрено смутно знакомой рунной вязью, очень похожей на руны-проводники». Остановившись в нескольких шагах от костра, девушка в меховой накидке стукнула посохом о землю и что-то коротко гортанно произнесла. Все слова я не понял, но смысл уловил. Она приказала встать и приблизиться к ней. Хм, а ведь это древнее наречие, только до неузнаваемости измененное. Хотя нет, я не прав. Судя по эпохе, куда меня забросило, похоже, я только что услышал самый что ни на есть первоисточник древнего языка этого мира. Да, собственно, и всех миров. Выходит, я нахожусь сейчас в начале или, скажем так, где-то поблизости. После слов девушки с посохом, которую я мысленно окрестил шаманкой, на ноги вскочило сразу несколько человек. Мой носитель и девчонка с ожерельем тоже поднялись. Вскользь я отметил, как легко он это проделал. А ведь изначально его тело мне показалось тяжелым и неповоротливым. Но я из прошлой жизни снова смог удивить меня нынешнего. Тем временем поднявшиеся люди окружили шаманку и опять сели на землю в позе лотоса. Всего я насчитал вместе с моим носителем 12 человек. Двух лис, сову, барсука, сокола, трех волков и четверых медведей. Вероятно, это избранные из каждой группы или племени, и все они будут участвовать в каком-то ритуале. Я заметил, как свысока посматривают на остальных медведей и как враждебно переглядываются с волками. Похоже, здесь они тоже не особо ладят. Судя по тому, как растянулись губы моего проводника, его эта возня забавляет. Хм, в этом мы с ним похожи. Когда все расселись, шаманка снова ударила посохом о землю, и ее руку окутала знакомая золотистая дымка. Мгновение, ирунная весь на посохе напиталась золотом, а потом светло-золотая аура шаманки начала расти. В считанные секунды она поглотила сидящих вокруг нее людей, в том числе и моего носителя. Как только это произошло, звуки и запахи этого мира исчезли. Меня охватило очень знакомое чувство. Переход в изнанку. Вот так быстро и так просто — Шаманка явно поднаторела в своем искусстве. Эх, жаль, мой дар здесь не работает. Многие могли бы подумать, что все дело в посохе, но это не так. Она, скорее всего, таскает его из-за удобства, чтобы не чертить каждый раз перед ритуалом руны. На самом деле, всю самую сложную и главную работу делает эта девушка. Я бы многое сейчас отдал, чтобы посмотреть на ее энергоструктуру. Будто подслушав мои мысли, шаманка обернулась всем телом, и наши взгляды встретились. Мое сердце бешено заколотилось, а к лицу прилила кровь. Понятное дело, что все это происходило с моим носителем, но, признаюсь, когда я увидел ее, то ощутил похожие эмоции. Несмотря на разрисованное охрой лицо, ее черты были мне до боли знакомы. Они были более грубыми и даже слишком жесткими. Но этот разрез глаз — сестренка! Внезапно шаманка дернулась, и наш зрительный контакт разорвался. Она резко обернулась и посмотрела в сторону ночного леса. Я проследил за ее взглядом и почувствовал, как по моей коже пробежал холодок. Во рту тут же появился знакомый привкус смерти. Из тьмы на открытое пространство начали выскакивать уродливые существа, покореженные темной магией. Похожих тварей я уже видел и даже сражался с ними, когда был в теле юного лиса Люда. На пустыре перед пещерой начался хаос. Люди вступили с тварями в бой. Пролилась первая кровь. Мой носитель попытался подняться, но у него ничего не получилось, как у остальных из дюжины. Они могли лишь бессильно наблюдать, как сражаются и погибают их сородичи. «Твари ночи, не ваша забота!» Гортанным голосом произнесла шаманка и оглядела лица сидевших вокруг нее людей. «Мы знали, что они придут. Ритуал всегда привлекает их». В этот раз я понимал ее уже немного лучше, но все равно значение некоторых слов мне приходилось додумывать самостоятельно. Аура девушки уплотнилась, а письмена на посохе засияли ярче. Несколько уродливых существ попытались напасть на нас, но сквозь магический барьер им пробиться не удалось. Далее события понеслись с головокружительной быстротой. Золотая мана уплотнилась настолько, что я больше не видел ни того, что происходило на пустыре вокруг костра, ни даже сидящих рядом людей. Энергосистема моего проводника раскалилась до бела. Корявым каналом вот-вот настанет конец, а затем вспыхнет и сам источник. За мгновение до того, как золотая вспышка поглотила меня, я услышал голос шаманки. «Вернись живым, лис!» Жгучий свет сменился спасительной тьмой, и я открыл глаза. Первое, что увидел — серый потолок и массивные деревянные балки моего подвала. Глубоко вдохнув полные легкие воздуха, я поморщился и застонал. Кажется, болела каждая клеточка моего тела. Быстрый анализ энергосистемы показал, что эксперимент не прошел бесследно. Некоторым каналам досталось, но ничего критического. Золотая мана уже восстанавливала повреждения. Надо мной склонилось два лица обеспокоенные Селины и вечно недовольная Итты. Все целы! целы" прохрипел я. В горле першило, словно я весь день жевал раскаленный песок. Да, не беспокойся, ответила Люнари. А ты? «Вроде цел». «Ну что?» — буркнула Итта. «Оно того стоило? Или опять продолжи зря переводить ценное добро?» Несмотря на тон и маску недовольства, я ощущал не нешуточное беспокойство Несе, а еще жгучее любопытство. Я криво улыбнулся. «Кажется, я нашел третьего носителя». Ответить мне не успели. В подвал спустилась Вайра. Она и ее сестры находились снаружи и отвечали за некий полог тишины, чтобы ни один звук не прорвался из подвала. «Там наверху мальчишка-характерник» произнесла Эфирель, при этом заинтересованно рассматривая подвалы нас. Он очень напуган, просит срочно встречи с тобой. <музыка> Глава 4 Нортланд. Фьордград. Столица Винтервальда. Принц Луи очнулся в тишине полумраке. Сперва испугался, но потом осознал, что лежит в своей постели. В нос ударили приторные ароматы лечебных трав, кислого пота и старой мочи. Луи поморщился. В горле першило от едкого дыма благовоний. Попытался пошевелиться. Все его тело заломило так, словно по нему накануне проскакал табун диких лошадей. Это чем же таким он занимался? Что даже думать больно? Последнее смутное воспоминание — он сидит у себя в комнате, перебирая старые письма Бланки и запивает горе вином. А дальше, как бы он ни напрягал память, все видится как в тумане. Принц тяжело выдохнул, медленно повернул голову и увидел ее. Принцесса Астрид сидела у изножья его постели в полутени. Ее холодная ладонь лежала на его горячей руке. Неожиданно Луи признался самому себе, что ему было приятно это прикосновение, хотя раньше любыми способами пытался избежать физического контакта со своей невестой, которую ему навязал его отец и которую в душе Луи побаивался. Почувствовав на себе его взгляд, Астрид слегка вздрогнула и повернула голову. Затем ее глаза слегка расширились. Луи, наверное, впервые за все время своего пребывания в этом богами проклятом ледяном крае по-настоящему обратил внимание на то, что эта девушка — кажется, действительно влюблена в него. Это девичий взгляд, полный нежности и заботы, это готовность немедленно помочь и защитить любой ценой». Брови Луи слегка взметнулись. «О, боги! А ведь она не лицемерит и не притворяется, как он всегда думал». «Любовь моя!» — взволнованно произнесла она. «Слава богу, Я уже не надеялась». Он попытался сесть, но его виски словно пронзили два раскаленных штыря. Обессиленно упав на влажную от пота подушку, Луи закрыл глаза и, поморщившись, прохрипел: «Что со мной произошло?» «Вам нельзя сейчас волноваться», — попыталась успокоить его Астрид. «За последние месяцы ваш организм очень ослаб». «Месяцы!» — лицо Луи вытянулось. «Вас снова пытались отравить», — ответила она, и на его лоб легла ее холодная рука. Луи хотел было дернуть головой, чтобы сбросить ее руку, но не сделал этого. Нежное прохладное касание девичьей ладошки дарило облегчение. «Злоумышленников было несколько», — продолжала говорить принцесса. «Увы, не обошлось и без предательства. Ваш камергер Оливье де Бельмон участвовал в заговоре против вас. Он и добавил зелье в ваше вино. Слава богам, что мой целитель смог быстро распознать яд и подобрать противоядие. Дрянь, которую вам подмешали, до сих пор выходит из вас. Слуги меняют вашу постель каждые несколько часов». «Оливье?» Неверяще прохрипел Уи и распахнул глаза. «Ну как такое возможно? Не верю. Он не мог. Он был рядом со мной с самого моего рождения». Принц снова попытался приподнять голову, но Астрид мягко положила свои ладони на его плечи. «Ставки слишком высоки, ваше высочество», — с горечью в голосе произнесла Астрид и добавила. «Вам повезло больше, чем вашему старшему брату». Луи хотел было продолжить возражать, но осекся, До него дошел смысл сказанного. «Филипп», — прошептал Луи, — «что с ним?» «Мне жаль, но он мертв, ответила Астрид и успокаивающе погладила принца по плечу. Если верить донесениям из Эрвеля, его высочество был отравлен прямо на приеме в присутствии нескольких десятков свидетелей, соболезную вашей утрате. «Но какой негодяй решился на такое мерзкое злодеяние?» «Ваш дядя», — ответила Астрид и слегка пожала плечами. «Герцог де Фремон». «Что?» Глаза Луи полезли на лоб. Вот этого он никак не ожидал услышать. Виски снова обожгло, но принц не обратил внимания на боль. Он лихорадочно пытался осмыслить полученную информацию. Мысли, словно неподъемные булыжники, ворочались в голове. Что без наподири происходит? Смерть брата от руки дяди? Бред. Или, скорее, жестокая шутка. Луи быстрее поверил бы в существование иных миров, чем в то, что его дядя способен на такое. Все знали, как он любил Филиппа. По сути, герцог Дебо Фремон заменил Филиппу отца. В детстве Луи даже завидовал старшему брату. «Признаюсь, я тоже не поверила, когда мне об этом доложили», сомнение в голосе произнесла Астрид. Но, свидетели, их было много и все из уважаемых семей. Они все видели, как герцог подарил вашему брату какого-то маленького зверька. Внешне милый и пушистый он оказался ядовитой тварью. Один укус, и его высочество скончался за секунды. Присутствовавший на приеме целитель даже не успел ничего сделать. «О боги!» Луи, продолжая таращиться перед собой, запустил обе пятерни себе волосы. «Этот мир сошел с ума!» Они с Филиппом не были близки, а после этой помолвки с Бланкой де Ганди, Луи даже ненавидел брата, хотя умом понимал, что тот такой же заложник сложившейся ситуации, как и он сам. Но, по крайней мере, Филипп — единственный из братьев, кого Луи хотя бы воспринимал таковым. Генриха Луи с детства ненавидел, а Бастиена, который был чудовищем в человеческом обличии, панически боялся. Когда пришла весть о гибели младшего брата, Луи, как и большинство обитателей Королевского дворца, выдохнул с облегчением. Но не сейчас. Смерть Филиппа и очередное покушение на него самого Луи был в ужасе. «Этот мир всегда был таким», — возразила Астрид и добавила. «Так или иначе, слава богам, вы живы». Луи вздрогнула и вдруг иначе взглянул на принцессу. А ведь она все это время только и делала, что защищала и оберегала его. Он внимательнее вгляделся в ее усталый взгляд и еле видимые круги под глазами. Ее лицо стало бледнее, скулы заострились. Похоже, Астрид все это время просидела у его ложа. Видимо, лично контролировала каждое движение слуг и целителей. На нее это очень похоже. Странное дело, но Луи почувствовал, как тревога отступает. Рядом с ним не просто хрупкая но ведь девушка, а одна из самых сильнейших одаренных Севера, захватившая ледяной храм и казнившая всех убийц ее отца. Да, конунгом является ее брат, Ульф Волчье Сердце, но все прекрасно знают, кто на самом деле правит Винтервальдом. Да и уже всем Нортландом тоже. Оливье. Спросил Луи, хотя уже догадывался о судьбе своего мятежного камергера. «Где он?» «Увы!» Астрид сокрушенно пожала плечами. «Предатель не выдержал допроса. Мои люди перестарались. Мне были нужны ответы. Откровенно говоря, я уже не надеялась, что вы придете в себя. И я благодарю всех богов за то, что ошиблась». Луи прекрасно знал, какой может быть Астрид в гневе, стремительный и беспощадный. «Вы сказали, был кто-то еще?» «Да», — кивнул Астрид. «Двое одаренных. Алхимик и целитель». «Один, когда мои люди настигли их, быстро принял яд, а целитель остановил свое сердце. Так что ваш камергер — единственный, кто хотя бы что-то смог рассказать». «Оливье!» Луи сокрушенно вздохнул и покачал головой. В глубине души он отказывался верить в предательство ближайшего человека. «Увы, но у людей есть слабости», — негромко произнесла Астрид, правильно распознав настроение Луи. «Ваш камергер не исключил...»